Глава десятая. Юпсис. Я быстро поднимался по лестнице и обезглавливал встречающихся зомби. Добравшись до шестого этажа, Я побежал к комнате девчонок и с ужасом увидел толпу мертвых и проломленную дверь. Черт! Неужели опоздал? Вырезал всех мертвяков и вбежал внутрь. Огромный серый зомби под два метра ростом крушил столы, стулья, кровати и полки, медленно двигаясь к девушкам, которые вчетвером сжались на подоконнике. Вместо кулаков У него были большие серые шары, ими он и разбивал в щепки все на своем пути. зомби молотобоец уровень пятый, обладает огромной силой, способен заразить человека через укусы и царапины. Как он царапать-то будет? Ногами разве что. Подбежал к нему. Рубанул палашом, но не смог отрубить голову с первого раза. Клинок застрял в шее, войдя в позвонок. Вот и сказывается недостаток силы. Зомби взревел и повернулся ко мне. Блин, так и не смог вытащить оружие. Я отпрыгнул назад и сконцентрировался. Белая вязкая паутина... Выстрелила из кольца арахнида и врезалась не мертвым в голову. Взявшись за прочную белую нить, я резко дернул, стараясь задействовать всю массу тела. Треск раздался хруст костей. Фух! Вытирая пот со лба и наблюдаю, как мертвяк падает на пол. Да уж не ожидал. «Всего пятый уровень, а у меня уже такие проблемы!» Подошел, подобрал палаш и воткнул его в глаз дёргающегося зомби. Я ему почти голову оторвал. Посмотрел на девчонок. Взгляд непроизвольно упал на выдающуюся грудь симпатичной шатенки. «Можно вылезать, больше тут нет зомби», — улыбнулся я. Они подошли с испугом, косясь на упавшего здоровяка. «Что с тобой случилось? Почему ты без руки?» – хрипло спросила Аня. Я смотрел, как ее глаза наполняются слезами, и внутри стало тепло. «Блин, мне так этого не хватало! Одному быть очень тяжело!» «Да фигня отрастет!» – улыбнулся я. «Правда?» Округлив глаза, спросила невысокая блондинка с третьим размером. «Блин, такая милашка!» «Конечно!» – кивнул я. «У меня обычно руки быстро отрастают». «Это как?» – она наклонила голову набок «В детстве, когда я был не так крут, а ночь не была так длинна, начала было я, но меня прервала Аня. Андрей, давай попозже, что мы сейчас делать будем?» «А разве ночь становится со временем длиннее?» Блондинка неуверенно закусила ноготь. «Она мне определенно нравится». «Конечно!» — снова кивнул я. «Когда Бог создал наш мир, он сказал, да будет свет. Вот он помаленьку и убывает». «Андрей!» — опять прервала меня Аня. «Ладно, ладно, не даешь, блин, с умными людьми на важные темы поговорить». Шатынка не выдержала и засмеялась, хотя смех был скорее истеричным. «Для начала мне нужно что-нибудь поесть, а потом поспать. Я с ног валюсь от усталости». Девчонки организовали обед на скорую руку. В последнее десятилетия человечество сделало большой скачок в области дешевой и полезной пищи, но вот только вкус у нее был не очень. Обычно такую еду ели бедные слои населения. Более обеспеченные предпочитали питаться свежими продуктами, выращенными на специальных фермах и полях. Девчонки быстро приготовили рис с овощами и мясом. Мажорки, блин. Овощи и мясо сейчас в сильном дефиците из-за перенаселения. Пока готовили, успел со всеми познакомиться. Добавив молока в кофе, я сделал глоток. Я сейчас поем и пойдем в другую комнату. Это немножко испортилось. Мне срочно нужен сон, хотя бы часов шесть. Вы за это время придумайте, куда нам идти. Нужно нормальное убежище. Сейчас ни на кого нельзя полагаться, уж поверьте мне. Я указал вилкой в сторону пустого рукава. Если хотите, можете присоединиться к знакомым. Но вот есть ли варианты добраться до них? другой вопрос мое предложение такое быстренько соберем необходимые припасы и поедем за город тут скоро будет слишком опасно так а теперь насчет темной сферы объяснил им как вызвать статус и как выпадают сферы из немертвых в интернете конечно было много информации но лучше уж услышать от того кому доверяешь А когда зомби достигают пятого уровня, они мутируют, и у них в головах появляются ядра. Я схватил палаш, стоящий рядом, и подошел к лежащему здоровяку. Лицо зомби было в липкой паутине. Кое-как вытащил ядро. Ядро мутировавшего зомби-молотобойца пятого уровня. Девчонки с отвращением смотрели на кашицу из костей и мозгов. и Я показал им голубенький камушек, а затем засунул в карман, незаметно отправляя в кольцо. Сейчас очень опасно показывать такой предмет кому-либо. «Ну вот, а ты говорила фетиш», — с укуром посмотрела Злата на Алису. Блондинка смущенно потупила взор. «Странная она, блин». Какой нахер фетиш? Я вздохнул и махнул рукой. Пойдемте, найдем свободную комнату. У меня выносливость все время в критической отметке. Нужно исправить. Подожди, а за этого урода что дали? Злата показала пальчиком на труп. Только вот взгляд упорно не замечал ее аккуратного маникюра, все время притягиваясь к декольте. «Кхм. Я прикрыл глаза и сосредоточился. За зомби получил необычный предмет. До этого получил обычный. На моей открытой ладони появились голубая и белая бусинки. Сфера предмета обычный. Набор алхимических склянок. Ха, прикольно. Раньше такого не было. Сфера предмета необычный. «Я таган!» «Отлично! Теперь, если у меня застрянет оружие, я просто вызову еще одно!» Показал им сферы. Они по очереди рассмотрели их и вернули мне. «Ты не будешь их в предметы превращать?» – с любопытством спросила Алиса. «Не, так намного компактнее!» – улыбнулся я. «Теперь все, спать!» Зайдя в ближайшую открытую комнату, я, не раздеваясь, лег в кровать и сразу же уснул, словно убитый в хлам хронический алкоголик на свой юбилей, что совпал с Новым годом и парадом победы. Когда я проснулся, мне казалось, что все произошедшее было сном, просто ужасным сном, но, попытавшись пошевелить левой рукой, я понял, что все плохо. В комнате было темно, девчонки сидели за ноутбуком, что-то тихо обсуждая. Глянул статус. Выносливость полная 33. Отлично. Посмотрел на часах время, уже почти час ночи. Да уж больше восьми часов проспал. Я лежал и думал, что мне дальше делать, когда ко мне подошла Аня. «Ты выспался?» – заботливо спросила она. «Да...» – протянул я и сел. «В душ не хочешь?» «Очень хочу!» «Но вдруг вода заражена?» – спросил я то, что меня больше всего заботило. Аня побледнела. «А мы уже сходили?» «Ну и отлично! Значит, мыться можно! В следующий раз аккуратней будьте с этим делом! Вы пили воду из-под крана?» «Нет!» – она покачала головой только из магазина. «Это хорошо. Я в душ бодро изрёк. Я стараюсь не впустить в голос грусть. Как же мне мыться с одной рукой? Эх!» Но «Ничего, привыкнуть ко всему можно». «Андрей», — Аня опустила голову. «А? Я помогу тебе», — тихо прошептала она. «Блин, я же не калека, да и стыдно это». «Не надо, я справлюсь». Я улыбнулся, взял ее за подбродок и по-крутому приподнял ее голову, вытерев перед этим перчатку о штаны. Надо привыкать, и я подмигнул. Но не вышло выглядеть брутальным, все-таки мазнул чутка кровушки. Аня побежала смывать. Зашел в душ, разделся. На израненное левое плечо не смотрел, просто не хочу. С горем пополам помывшись, я вышел. Меня там ждала грустная Аня с полотенцем в руках. Я не стал ничего говорить, просто дал ей себя вытереть. «Вот я одежду в шкафах нашла. На тебя должно подойти». Она протянула мне комплект одежды. Трусы я кое-как сам сумел надеть, остальное же она помогала. Надев чистую рубашку и черные джинсы, я почувствовал себя, наконец, человеком. «Спасибо, Аня». От всего сердца поблагодарил я. Это тебе спасибо, без тебя я бы уже умерла. Она посмотрела на меня и заплакала. Я обнял ее, поглаживая стройную спину. Ну все, не плачь, все нормально будет, не переживай. Мы не сможем выйти отсюда, единственный шанс – это дождаться помощи. Но сейчас все спасают свою жизнь, никто не станет нам помогать, грустно объяснила она, вытирая слезы. «Почему это не сможем выбраться?» – удивился я. «Ты же сам видел, сколько там зомби. Ты, может, один и прорвешься, но с нами у тебя не получится». «Хм, да не, все нормально будет. У меня есть план. Да и не сильно их там много. Все в основном в своих комнатах или в универе мертвяками стали». Я улыбнулся и погладил по лицу удивленно смотрящую на меня Аню. Выйдя из ванной комнаты, я подошел к девчонкам. «Что в мире творится? Правительство очухалось?» – бодро спросил я. Все плохо», – Злата грустно улыбнулась. «Ночь стала намного темнее. Без внешнего света ночью не видно почти ничего. Спутники тоже в это время будто гаснут, и сегодня они уже не так хорошо работают». Думаю, что вскоре может исчезнуть возможность пользоваться мап с маском А среди выживших каждый выживает как может. Правительство вообще ничего не говорит. Есть данные, что они в основном в бункерах позакрывались, но те, кто выжили. Всякие олигархи со своей охраной тоже в бункерах, и это по всему миру. А некоторые вообще в космос улетели, представляешь? Есть, конечно, исключения, когда некоторые политики пытаются успокоить народ, но никто их не слушает. Несколько групп с огнестрельным оружием пока держатся, военные там, полиция, но зомби толпой стекаются на шум их стрельбы. Много групп людей собрались в магазинах, квартирах, офисах, все ждут помощи, не знают, что делать. А еще, начала Алиса, появилась новая онлайн-платформа. юпсис называется там сейчас основная масса выживших сидит в нем полно видео со всякими монстрами и зомби еще там форум есть и просто можно искать друзей и переписываться там для любого текста или видео можно включить автоматический перевод представляешь ладно сейчас гляну а вы пока поищите ближайшую больницу пока зомби не сильно опасны нужно туда добраться и набрать всяких лекарств Еще протест найти мне надо и доктора. Плюс нам нужны запасы еды большие. Как там с дорогами машина проедет?» – задумчиво спросил я. «Машина вряд ли», – отозвалась Мэй. «Там куча брошенных автомобилей на дорогах, разве что на главных магистралях по специальной полосе. Там еще можно проехать. На мотоцикле можно, но нужно тогда бесшумный брать». «Ну тогда давайте еще, чтобы рядом салон был, в котором кибербайки продаются от Илона. Будет хорошо, если вместе с автомобилями на них попробуем свалить отсюда. И супермаркет с едой должен быть неподалеку, Одежду сменем на мотоэкипировку. Нам нельзя в таком виде оставаться. Любая царапина грохнет нас», – рассуждал я. «А как мы до туда дойдем? Там же столько зомби, да и притащить все это будет очень сложно. Нахмурилась Мэй. Не бойтесь, я сильный, на руках все принесу. На руке. Алиса согнула руку, напрягая бицепсы, и ярко улыбнулась. Прикольная она. С ней как будто забываешь обо всем ужасе, что снаружи происходит. Прилег на кровати и включил смартфон. Отписал совсем, что все нормально. Как только зашел в поисковик, сразу выскочила реклама с предложением скачать приложение Юпсис. Фига не быстрые, уже и приложение сделали. Скачал. Когда зашел на экране телефона, появилась надпись. Добро пожаловать в Юпсис, в первую онлайн-платформу нового мира. Наше приложение находится под защитой темной сферы. Никто не сможет прослушать или прочитать выше аудио и видеосообщения. При желании вы можете сделать вашу учетную запись анонимной. Желаете зарегистрироваться? Ну они и замахнулись под защитой темной сферы. Нажал «Да». Перед глазами появился текст, но уже не на экране смартфона, а в голове. Выберите вариант регистрации. Первый. ВИП-аккаунт с видимым классом и уровнем. Второе. VIP аккаунт с анонимным классом и или уровнем. Ого! Похоже правда под защитой темной сферы. Выбрал второй вариант, скрыв уровень и класс. Оставить текущее имя Андрей Первый. Не-не. На что бы сменить? «Не хочу указывать свое имя, надо другое». «Хм, Люк? Энакин? Или, может, просто Скайуокер?» «Нет, не то. Гатс? Джейми Ланнистер?» «Перебрал несколько абсолютно случайных имен, и я стер свое имя и набрал. Бенедикт!» «Как говорится, как корабль назовешь, так он и будет всех мочить!» «Буду сильнейшим фехтовальщиком, только надо научиться сначала махать оружием правильно, но меч от топора я смогу отличить, уже что-то». Платформа Юпсис имела несколько разделов. Видео, в котором любой мог выкладывать видео, а другие могли на него подписываться. Фото, считай, то же самое, только с фотографиями. Был форум, в котором множество обсуждений, ну и просто мессенджер, где можно было писать, звонить, отправлять видео друг другу. В предложенных друзьях нашел отца, маму, брата, Аню и Германа, всем кинул запросы в «друзья». Зашел в видео, включил самое популярное. На нем было показано, как летающий мертвяк разбивает окно на верхнем этаже квартиры и залетает туда. Через несколько минут он вылетел оттуда весь в крови. Ужас! Уже летающие появились. На следующем я смотрел, как мутант с мерзкими щупальцами выковыривает из машины азиатскую женщину с грудным ребенком. Блин, это жесть просто. На следующем где-то в Индии беспилотник снимал, как огромная толпа людей убегала от нападающих отовсюду немертвых. Но весь ужас был в том, что люди толкались, затаптывали и отшвыривали других людей в сторону зомби, даже женщин и детей. Похожие видео были и из крупных городов Китая, Африки, да даже России. Я бледный смотрел на эти кадры и ужасался. Как же легко страх за свою жизнь может превратить человека в монстра. Еще были видео, где люди в рясах объявляли, что эта воля Божья не спасла нам кару небесную за наши грехи и за неверие в Бога истинного. Бред! Но религиозная тема была весьма популярна в приложении. Просмотрев еще несколько ужасных видеозаписей, я перешел на форум. Нашел взглядом вип-раздел и зашел туда. Первая запись была. как работают характеристики. Ее автором был некий аналитик, выбрал запись и начал читать. Как я в итоге понял, сила отвечала за физический урон в ближнем бою, ловкость за скорость реакции и уклонений. Выносливость, грубо говоря, показывала, сколько времени я смогу сражаться, а также мое здоровье. У больных людей она могла быть в районе пяти – А еще она использовалась во многих навыках в качестве платы. Дух вроде отвечал за скорость мышления, там не очень понятно, но и использовался в качестве платы, как и выносливость. Мне повезло, что я довольно-таки здоровый и спортивный парень, у меня все показатели в самом начале в районе десятки были. Девчонкам с этим сложнее, у них сила стартовая, как правило, слишком мала. Далее были дополнительные характеристики. Интеллект, например, показывал силу магического удара, регенерация, скорость заживления ран. Были и более редкие характеристики, как, например, воля, которая использовалась против ментальных и психических воздействий или же для их усиления. На людей с открытой волей сложнее воздействовать всем этим мозгокрутом. Это радует. Менталисты – самые ужасные противники. Еще были характеристики – мудрость, стойкость, скрытность, меткость, ярость, восприятие, магическое сопротивление и другие. Даже вера была. Многие еще не открыты. Автор просил написать в комментариях известные другим характеристики, если их нет в теме. Отписался, что максимальное количество дополнительных характеристик – три. У меня это регенерация, воля и интуиция. По мне так неплохой набор. Только вот хотя бы примерного описания интуиции не было. Нашел тему с описанием мутировавших зомби и животных. Форум был достаточно активен. Мельком глянул. Надо будет внимательно все прочитать и запомнить, но попозже. Следующая тема звучала так. «Апокалипсис или следующая ступень эволюции человечества?» Меня она заинтересовала, начал читать. Последнее десятилетие человечество активно деградирует. Все мы так или иначе чувствовали это. Пик развития прошел, уступив место упадку. Все началось через 20 лет после того, как человечество открыло последний элемент стандартной модели Базон Хигса. Ученые уперлись в потолок в своих исследованиях. Больше нельзя ничего открыть. Все открыто. Вскоре люди научились делать оружие, сталкивая материю и антиматерию. Это был пик в военной области. Конечно, была еще теоретическая пушка Хигса, которая могла убрать поле Хигса объекта, распылив его на элементарные частицы. но ресурсов планеты не хватит для реализации такого оружия. Люди обследовали все звезды и планеты в видимой Вселенной. Это был пик астрономии. Врачи научились лечить почти все болезни, пересаживать любой орган, кроме мозга. Это пик в области медицины, который тревожит больше всего. Ведь люди, имеющие достаточно власти и денег, Теперь могут жить намного дольше остальных, просто периодически меняя больные органы. Думаю, каждый разумный человек понимает, что такой расклад определенно со временем уничтожил бы весь мировой порядок. С помощью мощнейших компьютеров удалось доказать задачи тысячелетия. Это был пик в математике. Человечество достигло вершины почти во всех областях, исчерпав свой потенциал. У нас слишком мало ресурсов для колонизации космоса. Нам нечего больше изучать, все и так известно. Когда до ученых дошло это, многие покончили жизнь самоубийством. Но с приходом темной сферы все изменилось. Недавно Китай сбросил ядерную бомбу на городок в Индии. Решили проверить действия радиации на зомби. Не у себя же проверять, верно? Но ничего не случилось. Бомба просто упала на город и не взорвалась. Также себя показала бомба антиматерии. Законы физики изменились. Теперь нет больше радиации, а есть навыки и личная сила. Человечество прошло через ужаснейшую катастрофу, но только пережив ее, мы сделаем очередной виток в эволюции. Ох, какой мощный текст. Уважение автору. Надо лайк поставить. В комментариях многие спорили, не соглашаясь с ним. Я тоже не везде согласен, но вот что законы физики поменялись, это очевидный факт. Аж камень с души свалился, когда узнал, что теперь ядерная бомба и бомба антиматерии не работают больше. Не хочется жить в постоянном страхе, что какой-нибудь русофоб из Индии или Китая скинет пару боеголовок на наши головы. В наше время это вполне возможно, да и ядерная война только хуже все сделает. Отложил телефон и задумался, что же делать дальше. Как дальше жить?